Вообще, она в самом деле была бы очень удивлена, если бы и застала его там. Скорее всего, вместо него она найдет записку, в которой будет написано, что его неожиданно вызвали в Батемалу, Сеул или Тенерифе, и что он обязательно позвонит ей оттуда». Жан-Филипп был самым ускользающим типом из всех, кого она встречала в своей жизни. В этом смысле он явился кульминацией в ряду своих предшественников. С тех пор, как желтый «Шевроле» отнял у нее люка, она странным образом была подвержена каким-то выхолощенным эмоциям, которые породили в ней встречи, с чередой слишком поглощенных собой мужчин. Она попыталась спрятаться от всех этих мыслей и даже закрыла глаза на секунду. Как бы она хотела, когда снова откроют их, увидеть прямо перед собой табличку с надписью «Норвегия» и стрелкой, указывающей направление, чтобы она могла пойти в ту сторону, не думая больше ни об этом и ни о чем другом. «Вот так, наверное, возникают религии», — размышляла она. «Теперь понятно, почему в аэропортах вечно рыскат множество всяких сект в поисках новообращенных. Они хорошо знают, что люди в высшей степени несчастны и растеряны» и потому готовы последовать за каждым, кто укажет им хоть какой-то путь. Кейт снова открыла глаза и, конечно же, была разочарована. Но неожиданно, спустя одну-две секунды, длиннющая волна сердитых немцев в каких-то немыслимых майках желтого цвета для игры в поло То вздымавшаяся, то опускавшаяся, в мгновение ока куда-то схлынула, и в образовавшемся просвете мелькнула стойка регистрации пассажиров, вылетающих в Вскинув снова свою дорожную сумку на плечо, Кейт направилась туда. В очереди к стойке перед ней был всего один человек, у которого, похоже, были неприятности. А, возможно, он сам полицетворял собой неприятность. Это был крупный, внушительных размеров мужчина, хорошо, даже мощно сказать, квалифицированно сложенный. Но в нем было определенно что-то необычное, что-то такое, что привело Кейт в замешательство. Она даже не могла сказать, что именно в нем было необычного. Кроме одного, он никак не мог быть включен в перечень вещей, о которых она размышляла. Она вспомнила, что читала в одной статье, что в главном отделе головного мозга только семь регистров памяти. Следовательно, если в то время, когда человек думает одновременно о семи вещах, туда попадает еще одна, то одна Из тех семи мгновенно выпадают из его сознания. Одна за другой в голове у Кейт промелькнули мысли о том, удастся ли ей попасть на самолет до осло И не было лишь игрой ее воображения то, что день казался ей каким-то из ряда вон. А служащих авиакомпаний с их очаровательными улыбками и потрясающим хамством... О магазинах, беспошлиной торговли, в которых вещи должны стоить намного дешевле, чем в обычных магазинах, но непонятно, почему не стоят. И будет ли сумка натирать меньше, если перевесить ее на другое плечо? И, наконец, вопреки решению, не думать о нем, о задней Филиппе. Уже одна эта мысль, включала в себя сразу семь подпунктов, как минимум. Стоявший перед ней мужчина, который о чем-то спорил, мгновенно был вытеснен из сферы сознания. Лишь объявление о том, что посадка на самолет, вылетающий в Осло, заканчиваться, заставило ее вернуться к ситуации у стойки регистрации. Мужчина-великан возмущался, что ему не забронировали место в салоне первого класса. Только что была установлена причина — у него отсутствовал билет в салон первого класса. Мужество окончательно покинуло Кейт. Внутри у нее все заныло и заскребло с глухим ворчанием затем выяснилось что у мужчины вообще нет никакого билета и тогда дискуссия плавно перешла в высказывание с нескрываемой ненавистью точек зрения на внешность служащей авиалиней ее личные качества качества ее матери а также печальное будущее несомненно уготовано как ей самой так и авиакомпании Но, в конце концов, случайно прекратилась, наткнувшись на актуальную тему – кредитной карточки. Кредитной карточки у него не было. Дискуссия возобновилась. На этот раз предметов были чеки. И почему компания отказывалась их принимать? Кейт долго и бесцельно смотрела на наручные часы. «Простите, это надолго», — вмешалась она в их спор. «Мне надо успеть на рейс в Осло. Я же занимаюсь с джентльменом. Я буду к вашим услугам буквально через одну секунду», — ответила девица. Кейт кивнула и дала пройти буквально одной секундочке. — Дело в том, что самолет вот-вот должен взлететь, — вновь заговорила она. — У меня только одна сумка, вот билет, место забронировано. Оформление займет не больше тридцати секунд. Мне очень жаль, что я вас прерываю, но еще более жаль, мне было бы упустить мой самолет из-за тридцати секунд. Это тридцать настоящих, реально существующих секунд, а не ваших буквально 30 секундочек, из-за которых мы можем тут заночевать. Девица за стойкой обратила к Кейт в изгалянец застывшей улыбки. Но прежде чем она успела что-то ответить, светловолосый великан огляделся по сторонам, И присутствующие почувствовали легкое смущение. «Я тоже хочу лететь в Осло», — медленно произнес он свирепым нордическим голосом. Кейт пристально посмотрела на него. Он совершенно не вписывался в аэропорт, или, скорее, аэропорт не вписывался в него. «Да». «Но если мы и дальше будем торчать здесь, тогда уж точно не улетит ни один из нас», — сказала Кейт. «Нельзя ли для начала разобраться с этим вот? По какой причине он застрял?» Девица за стойкой, изобразив на лице очаровательную дежурную улыбку, ответила. «Авиакомпания не принимает чеки». Таковы правила установлены у нас. Ну, а я принимаю, — сказала Кейт, хлопнув по стойке своей кредитной карточкой. Возьмите джентльмен оплату за билет по этой карточке, а он вернет мне чеками. — Окей, — обратилась она к верзили, смотревшему на нее с флегматичным удивлением. У него были большие голубые глаза, в которых было то же выражение, с каким они когда-то смотрели много раз на ледники. на ней были надменными и в то же время ничего не соображающими. «Окей», — нетерпеливо повторила Кейт. «Меня зовут Кейт Шехтер. Одно Ш, два Е, а также Х, Т и Р». Главное, чтобы они все были здесь, а уж в каком порядке они кажутся в банке, неважно для них. Они, похоже, сами никогда этого не знают. Мужчина, медленный и неуклюже еле заметно наклонил голову в знак признательности. Он стал благодарить Кейт за ее доброту, любезность и что-то еще произнесенно по-норвежски. Этого она не поняла. Сказал, что он давным-давно не встречал ничего подобного в своей жизни, что она очень энергичная и решительная женщина, и что-то еще опять по-норвежски, и что он теперь у нее в долгу. В заключение он запоздало добавил, что чековой коньячки у него нет. «Ничего — Ничего! — вскричала Кейт, твердо решив не отклоняться от намеченного курса. Порывшись в сумке, она вытащила оттуда листок бумаги, нацарапала там что-то и сунула его мужчине. «Вот мой адрес. Вышлите мне туда деньги. В крайнем случае заложите свою меховую шубу». «Просто вышлите и все. Окей?» «Видите, я иду на риск, доверяя вам». Великан взял у нее клочок бумаги, Страшно медленно прочитал то, что там было написано, затем очень аккуратно сложил его и положил в карман своей шубы. Он вновь едва заметно поклонился ей. Кейт внезапно осознала, что служащая ждет, когда она вернет ей ручку, чтобы заполнить бланк кредитной карточки. Она с досадой пододвинула ручку девице, протянула ей свой билет и напустила на себя выражение ледяной невозмутимости. Объявили окончание посадки на их самолет. — Ваши паспорта, пожалуйста, — сказала девица неторопливо. Кейт протянула ей свой паспорт, а великан заявил, что у него нет паспорта. «Нет чего?» — воскликнула Кейт. Девица за стойкой перестала вообще как-либо реагировать и сидела, уставившись в одну точку, предоставив кому-то из них сделать первое движение. Мужчина еще раз рассерженно повторил, что паспорта у него нет. Потом то же самое он уже заорал. И с такой силой стукнул кулаком по стойке, что на ней осталась вмятина от удара. Кейт забрала свой билет, паспорт, кредитную карточку и снова вскинула на плечо дорожную сумку. Вот теперь я сдаюсь, сказала она и просто ушла оттуда. Она знала, что сделала абсолютно всё что только в человеческих силах чтобы попасть на самолет но видно этому не суждено было случиться она попросит оставить записку для жана Филиппа, в которой сообщит что не может приехать и скорее всего ее записка будет валяться в соседней ячейке с его собственной того же содержания хоть раз в жизни они будут равны В своем отсутствии. А теперь надо пойти и успокоиться. Она отправилась на поиски газеты, а затем место, где можно выпить кофе. Но, следуя за соответствующими указателями, не нашла ни того, ни другого. Потом она никак не могла найти исправный телефон, чтобы позвонить в гостиницу, где останавливался с Жан Филипп решила вообще покончить с этим аэропортом. «Скорее выйти отсюда, найти такси и домой», — говорила она себе.